Глава 8. Ипотечный калькулятор. Тестируя разные офферы на десятках лендингов и наблюдая за потоком лидов и поисковыми запросами клиентов, мы увидели, что прежде чем принять решение и взять ипотеку, человек хочет получить расчеты и понять, сколько он будет платить каждый месяц. С задачей расчета платежей отлично справляются ипотечные калькуляторы. Наши клиенты часто искали в Яндексе и Гугле калькуляторы под ипотеку конкретных банков. Об этом говорили сотни тысяч ежемесячных запросов, которые видны в статистике поисковых сервисов. Например, одними из самых популярных ключевых фраз были «рассчитать ипотеку в Сбербанке» и «ипотечный калькулятор ВТБ». Если твои потенциальные клиенты что-то ищут, дай им это. Мы знали условия по первоначальному платежу в каждом банке. Знали ставки и методику расчета платежей, поэтому за несколько месяцев создали сайты с ипотечными калькуляторами под условия каждого конкретного банка и даже оформили все страницы в привычных клиенту фирменных цветах финансового учреждения: под Сбербанк в зеленом, под ВТБ в сине-голубом, под Рейфайзен в черно-желтом. Получилось несколько десятков посадочных страниц, которые мы объединили в единый портал ипотечных калькуляторов и запустили на него трафик. Поскольку наши программисты сделали страницы адаптивными под любые мобильные устройства, грамотно оптимизировали код, добавили хорошие тексты и правильно связали страницы между собой, Яндекс и Google стали быстро показывать наши сайты с удобными калькуляторами и расчетом ипотеки на высоких строчках бесплатной поисковой выдачи. Это была часть нашей SEO стратегии. Термин SEO сокращение от Search Engine Optimization означает оптимизацию сайтов так, чтобы они показывались выше конкурентов в поисковиках. На то, чтобы сайт занял высокие позиции в выдаче, нужно время. Этот процесс может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Специалисты по SEO-продвижению обычно мутные ребята, которые исправно берут деньги, никогда не дают гарантий, а часто и сами не до конца понимают, как все работает. Но если ваш сайт правильно написан и продвигается по SEO, компания со временем, сможет получать целевые лиды практически даром, в отличие от контекста, одного из самых распространенных видов платной рекламы. Контекст — это тип интернет-рекламы, которая выводится в поисковых системах с привязкой к конкретному запросу пользователя, а рекламодатель платит либо за каждый показ, либо за каждый клик по своему объявлению. Термин происходит от латинского контекстус, что означает «связанный». Если вы вбили в поисковую строку запрос «Оформить ипотеку в Сбербанке», то сверху в Яндексе или Гугле сможете увидеть 3-4 строчки с подходящими по смыслу объявлениями, отмеченными значком «Реклама». Эти компании заплатили за свое право показать объявления выше других под ваш конкретный запрос. Снизу, под платными объявлениями, будет идти уже бесплатная для владельцев сайта seo выдача со страницами которые поисковые системы считают наиболее подходящими пользователю. Помимо сайтов с калькуляторами, команда маркетинга финансовых партнеров создала целую серию посадочных страниц под разные сценарии из жизни ипотечных клиентов. Ипотека с материнским капиталом, ипотека для военных, с просрочками, без первоначального взноса и так далее. На этих страницах мои маркетологи впервые решили протестировать квизы и попали в яблочко.